В начале 1818 года реставрация казалась незыблемой в своих основах. Замыслы правительства, по мнению умов благонамеренных, должны были привести Францию к новому благоденствию. Тогда в парижском обществе наметился поворот. Второй брак графини Ферро принес ей таким образом любовь, деньги, удовлетворение ее честолюбия. Госпожа Ферро, еще молодая и красивая, выступала в роли светской дамы и жила в атмосфере двора. Богатая сама, богатая по мужу, который слыл одним из самых способных людей раэлистской партии, другом короля и возможным кандидатом на пост министра, графиня принадлежала к аристократии и делилась с ней ее блистательные успехи. И вот среди всех этих триумфов графиню поразила душевная гангрена. Есть такие сокровенные чувства, которые мужчина при всем своем старании не может утаить от женщины. Вскоре после возвращения короля граф Ферро начал почти раскаиваться в своей женитьбе. Вдова полковника Шабера не принесла с собой никаких связей, и графу пришлось самому без всякой поддержки пролагать себе путь, где его подстерегали козни и вражда. Затем, при свете холодного рассудка, он, возможно, обнаружил в своей жене кое-какие пробелы по части воспитания, мешавшие ей стать надежной помощницей в осуществлении его планов. Одна его острота по поводу женитьбы Толейрана открыла графине глаза, и она поняла, что если бы он вздумал жениться сейчас, ей никогда бы не стать графиней Ферро. Какая женщина простит своему супругу подобное раскаяние? И не из этого ли ростка возникают обиды, преступления, предательства? Легко представить себе, какая глубокая рана была, нанесенная этим острым словцом сердцу графини, особенно если мы вспомним, что она боялась возвращения своего первого мужа. Она знала, что полковник Шабер жив. Она отреклась от него. Не получая долгое время никаких известий, графиня решила, что он, подобно Бутену, погиб при Ватерлоу вместе с императорскими орлами. Тем не менее она задумала привязать к себе мужа самыми прочными узами, приковать его золотой цепью, и решила составить себе огромное состояние, чтобы второй ее брак стал нерасторжимым, даже если снова появится граф Шабер. Он появился, и графиня не могла понять, почему борьба, о которой она думала с содроганием, до сих пор еще не начинается. Быть может, какая-нибудь болезнь избавила ее от этого человека. Быть может, он просто сумасшедший. В этом случае ей на помощь придет Шарантон но она не желала посвящать свою тайну ни Дельбека, ни полицию, из боязни поставить себя в зависимость от них или же ускорить страшную развязку. В Париже есть немало женщин, которые, подобно графине Ферро, скрывают в душе чудовищную тайну или ходят по краю бездны. Но со временем больное место не имеет и находится еще силы, чтобы смеяться и веселиться.